а милости, оказанной недавно одним из моих родственников воину из твоего народа. Может быть, это было тогда, когда ингизы и голландцы сражались из-за охотничьих полей лаваров? Тогда-то был вождем и в первый раз оставил лук для молнии бледнолицых. Нет, не тогда, — прервала его кора,